Борис Кригер. Томас Гоббс. Война всех против всех. Лидерство и тирания кажутся схожими, так как включают в себя управление и власть, но кардинально различаются по своей сути и методам. В идеале лидерство основывается на уважении и доверии, Лидеры вдохновляют и мотивируют, они стремятся к сотрудничеству и общему благу, прислушиваются к мнениям и нуждам своих подчиненных, умело управляя и направляя, но не доминируя. Лидеры видят в своих последователях партнеров, а не просто исполнителей приказов. Тирания же стоит на противоположном полюсе. Тираны действуют через принуждение и страх, стремятся к абсолютной власти и подчинению. В тирании нет места диалогу или сотрудничеству, только повеление и жесткий контроль. Тиран видит в людях лишь инструменты для достижения своих амбициозных и часто эгоистичных целей. Это управление, основанное на угнетении и подавлении воли подчиненных. Государство-лидер и государство-тиран – это две противоположные модели управления, каждая из которых имеет уникальные черты и методы воздействия на общество. В идеале, государство-лидер основывается на принципах истинной демократии, открытости и сотрудничества. В таком государстве власть воспринимает себя продолжением воли ее избравших, действует с учетом интересов и мнений граждан, поддерживается свобода слова, а законы создаются и изменяются через настоящие демократические процедуры. «Государство-лидер ориентировано на обеспечение благополучия своих граждан, на развитие экономики, образования, здравоохранения и других ключевых аспектов общественной жизни». Это также включает в себя внешнюю политику, направленную на сотрудничество с другими странами и международными организациями, а не ввязывание страны в амбициозные войны, делающие население заложниками и жертвами такого горя управления. В отличие от этого, государство тиран характеризуется авторитаризмом, централизацией власти и ограничением свобод. В такой модели правительство часто игнорирует или подавляет гражданские права и свободы, контролирует СМИ и преследует оппозицию. Экономика такого государства может быть ориентирована на обогащение правящего класса за счет остального населения, а внешняя политика может быть агрессивной и изоляционистской. Государство-тиран часто использует пропаганду и цензуру для поддержания своей власти и создания иллюзии единства и стабильности. Ключевое различие между этими двумя типами государств заключается в том, как власть соотносится с гражданами и какие методы используются для управления обществом. Государство-лидер стремится к прогрессу и благополучию через сотрудничество и уважение к правам человека, тогда как государство-тиран стремится к поддержанию власти любой ценой, часто за счет благосостояния и свобод своих граждан. Но проблема в том, что элементы лидерства и тирании можно найти в любом государстве, иногда даже одновременно, что создает сложную и многогранную политическую среду. Это объясняется тем, что государство – динамичная структура, в которой различные факторы, включая историю, культуру, экономическое развитие и внешнеполитическую ситуацию, влияют на формирование управленческих методов. В некоторых государствах могут быть устойчивые демократические институты и принципы лидерства, но при этом в определенных ситуациях или в определенных сферах могут проявляться тенденции к тирании, такие как ограничение свободы слова или подавление политической оппозиции. Например, во время чрезвычайных ситуаций, таких как войны или крупные кризисы, даже традиционно демократические государства могут временно усиливать централизацию власти и ограничивать некоторые права и свободы. С другой стороны, даже в авторитарных или тиранических режимах могут существовать элементы лидерства, когда правительство стремится улучшить экономическое положение страны или обеспечить определенный уровень социальных услуг. Это может быть сделано для поддержания легитимности власти или для предотвращения социальных волнений. Эта двусмысленность и переплетение различных форм управления делает анализ политических систем сложным. Очень важно понимать, что политическая реальность часто не укладывается в строгие рамки идеального лидерства или тирании. Каждое государство представляет собой уникальный баланс различных управленческих методов, которые постоянно эволюционируют под влиянием внутренних и внешних факторов. Постепенное превращение государства-лидера в государство-тирана является тревожным и чрезвычайно досадным процессом, который может происходить под влиянием различных факторов и часто остается незамеченным до определенного момента. Это перетекание может начаться с кажущихся незначительными изменениями в законах и политической практике, которые постепенно усиливают власть государства и ограничивают гражданские свободы. Одним из первых признаков такого перетекания может быть усиление роли центрального правительства за счет ослабления или подавления других институтов власти, таких как судебная система или парламент. Это может сопровождаться ужесточением контроля над СМИ, ограничением свободы слова и мнений, а также репрессиями в отношении политической оппозиции и активистов. Также важным индикатором является изменение в отношении правительства к выборам и волеизъявлению народа. В государстве-тиране выборы часто становятся фикцией, а результаты заранее предрешены в то время как в государстве-лидере выборы являются ключевым элементом демократии и хотя бы пытаются отражать реальное мнение и волю граждан. Экономическая политика также может подвергаться изменениям. В государстве, склонном к тирании, экономика часто ориентирована на обогащение узкого круга лиц у власти, в то время как интересы общественности игнорируются или приносятся в жертву. Важно понимать, что такое перетекание не происходит мгновенно, это постепенный процесс, который может занять годы и даже десятилетия. Идея отказа от государственности или стремления к анархии как политической системе, где отсутствует централизованная власть и государственное управление, является предметом дискуссий в политической философии. Однако на практике полное отсутствие государственности часто ведет к другим сложностям. Во-первых, государства играют ключевую роль в поддержании порядка и стабильности, обеспечении безопасности и правопорядка, а также в регулировании социальных и экономических процессов. Без государственных структур общество может столкнуться с анархией, хаосом и отсутствием защиты прав и свобод граждан. Во-вторых, государства несут ответственность за обеспечение общественных благ, таких как образование, здравоохранение, инфраструктура и социальная защита. Отсутствие централизованной системы управления может привести к неравенству и несправедливости в распределении этих ресурсов. В-третьих, государство выполняет важную функцию в международных отношениях, представляя интересы своих граждан на международной арене, в том числе в вопросах торговли, дипломатии и обороны. Тем не менее, критика государственности и исследования альтернативных форм управления могут быть полезны для поиска более эффективных и справедливых способов организации общества однако полный отказ от государственных структур в современном мире кажется малореалистичным и потенциально рискованным. Более продуктивным подходом может быть постоянное совершенствование существующих государственных систем, укрепление демократических институтов и прав человека, а также разработка механизмов, предотвращающих злоупотребление властью и переход государства-лидера в государство-тирана. Рассмотрим два сценария, где несколько человек становятся жертвами кораблекрушения и попадают на необитаемый остров. В одном случае у них начинается война всех против всех, и они истребляют себя сами. В другом, кооперация и взаимопомощь приводит к совместному спасению. Начнем с примера войны всех против всех. Среди выживших в кораблекрушении есть люди с разными профессиями и жизненным опытом, но нет никого, кто бы мог принять роль лидера. Изначально они пытаются сотрудничать, но скоро напряженность и страх за свое будущее приводят к конфликтам. Разногласия возникают из-за распределения ресурсов, таких как еда, вода и убежище. Каждый начинает действовать исключительно в своих интересах, не доверяя остальным. Конфликты усугубляются, когда один из выживших обвиняет другого в краже еды. Ситуация быстро выходит из-под контроля, ведя к жестоким столкновениям. Отсутствие организованного лидерства и правил приводит к хаосу. Группа делится на мелкие фракции, враждующие друг с другом. В борьбе за выживание некоторые становятся агрессивными и опасными. Со временем, из-за отсутствия сотрудничества, ресурсы истощаются, а выжившие становятся все более ослабленными и отчаянными. В конце концов, они истребляют друг друга, не оставляя никого в живых. Этот сценарий подчеркивает, как отсутствие кооперации и взаимопомощи в экстремальных условиях может привести к самоуничтожению. В другом сценарии те же выжившие, попадая на необитаемый остров после кораблекрушения, быстро понимают важность сотрудничества и взаимоподдержки. Среди них оказывается опытный лидер, который помогает установить порядок и координацию. Они решают работать вместе, чтобы выжить и найти способ спасения. Группа разделяет обязанности, некоторые занимаются поиском еды, другие строят убежище. Третьи занимаются сигналами для спасателей. Они учатся доверять друг другу и работать вместе, используя уникальные навыки и знания каждого члена группы. Конфликты, возникающие в процессе, решаются через обсуждения и компромиссы. Со временем они налаживают эффективную систему для сбора пищи и воды, а также создают убежище, которое защищает их от погодных условий. Они также находят способы развлечь себя и поддерживать моральный дух, проводя вечера вместе, делясь историями и планами на будущее. Однажды, используя собранные после кораблекрушения материалы и знания одного из членов группы, они строят рацию и удается установить связь с проходящим неподалеку судном. Спасение приходит и все выжившие успешно эвакуируются с острова. В этом сценарии ключевым фактором становится взаимная поддержка и командная работа. Каждый член группы вносит свой вклад, дополняя навыки и знания других. Они учатся ценить друг друга и работать ради общей цели. Важной частью их успеха становится умение разрешать конфликты и сохранять позитивный настрой, даже в самых тяжелых обстоятельствах. Этот сценарий демонстрирует, как кооперация и взаимопомощь могут привести к успешному выживанию и спасению в экстремальных условиях. Выжившие не только справились с физическими трудностями, но и сумели сохранить солидарность и уважение друг к другу. Они доказали, что даже в самых сложных ситуациях взаимная поддержка и сотрудничество могут стать ключом к выживанию и преодолению препятствий. Философия Томаса Гоббса, особенно взгляды, изложенные в его знаменитом труде «Левиафан», имеют прямое отношение к описанным сценариям выживания на необитаемом острове. В первом сценарии, где выжившие попадают в состояние войны всех против всех, мы видим отражение идей Гоббса о естественном состоянии человечества. Гоббс утверждал, что в естественном состоянии, то есть в отсутствии централизованной власти, люди живут в постоянном страхе и в состоянии вражды друг с другом. В таком состоянии нет места для индустрии, культуры или социального развития, так как основное внимание уделяется выживанию. В сценарии «Войны всех против всех» на острове мы видим, как отсутствие установленных правил и авторитета приводит к хаосу, насилию и, в конечном итоге, самоуничтожению. Во втором сценарии, где выжившие кооперируются и помогают друг другу, мы можем увидеть реализацию идеи Гоббса о социальном договоре. Гоббс считал, что для того, чтобы избежать анархии и войны всех против всех, Люди заключают между собой договор, соглашаясь передать свои права суверену или общественному телу в обмен на защиту и порядок. На острове это выражается в формировании некоего порядка, согласованных правил и ролей, где каждый выживший вносит свой вклад в общее благо, а в ответ получает безопасность и возможность спасения. Таким образом, оба сценария ярко иллюстрируют ключевые концепции философии Гоббса – естественное состояние как состояние войны и хаоса и социальный договор как путь к порядку и взаимной защите. Эти идеи Гоббса подчеркивают важность социальной организации и централизованной власти для поддержания порядка и предотвращения взаимного насилия. Понимание естественного состояния человека, как это описал Томас Гоббс, вызывает много дискуссий. Гоббс утверждал, что в естественном состоянии без государственной власти человеческое общество погрузилось бы в войну всех против всех, где отсутствует порядок и безопасность, а человеческая жизнь становится одинокой, бедной, низкой, жестокой и короткой. Однако многие современные ученые и философы отмечают, что даже у животных и в первобытных человеческих обществах существуют определенные правила и договоренности, которые регулируют социальное поведение. Эти наблюдения подтверждают идею о том, что сотрудничество и социальная связанность являются важными элементами естественного состояния. В мире животных наблюдаются уникальные формы социального поведения, которые включают в себя иерархии, территориальное поведение, сотрудничество и даже обучение. Например, у волков, обезьян и слонов четко прослеживается иерархическая структура, помогающая предотвратить конфликты за ресурсы и власть. Каждое животное знает свое место в социальной иерархии, что способствует порядку и стабильности внутри группы. Животные также активно устанавливают и защищают территории, что уменьшает конфликты между разными группами и обеспечивает доступ к необходимым ресурсам. Среди некоторых видов, как муравьи и пчелы, видно сложное сотрудничество. Они работают сообща, собирая пищу, защищая гнездо и ухаживая за потомством, демонстрируя высокий уровень организации и взаимопомощи. Обучение и передача знаний также являются важными аспектами животного мира. Киты, дельфины и некоторые птицы передают знания младшим поколениям, обучая их необходимым навыкам для выживания и адаптации. Игровое поведение у животных служит не только развлечением, но и способом обучения социальным навыкам, таким как общение, установление связей и разрешение конфликтов. Эти примеры демонстрируют, что социальное взаимодействие и установление определенных правил поведения не уникальны только для человеческого общества, но и являются ключевыми элементами в животном мире, обеспечивающими стабильность и способствующими выживанию вида. Социальная природа человека подразумевает стремление к образованию групп, развитию культуры и установлению норм поведения, которые способствуют совместной жизни и взаимопомощи. В этом контексте война всех против всех, как описывает Гоббс, скорее является исключением, чем правилом. Это может быть результатом экстремальных условий, таких как серьезные социальные, экономические или экологические кризисы, которые нарушают обычный порядок взаимоотношений в обществе. Таким образом, хотя концепция Гоббса о естественном состоянии является важной для понимания потребностей в государственной власти и законах, она не полностью отражает всю сложность и разнообразие человеческих социальных структур и поведения. В реальности человеческое общество чаще всего стремилось к созданию правил и структур, которые обеспечивают порядок и стабильность, а также позволяют людям совместно работать и развиваться. Считается, что государство играет ключевую роль в поддержании порядка и предотвращении агрессии между людьми, достигая это прежде всего через установление и обеспечение соблюдения законов, которые определяют границы допустимого поведения и устанавливают наказание за их нарушения. Кроме того, государство обеспечивает функционирование судебной системы, которая рассматривает споры и конфликты, предлагая мирное их разрешение, что уменьшает потребность в насилии для решения проблем. Казалось бы, правоохранительные органы, такие как полиция, играют важную роль в поддержании общественного порядка и безопасности, предотвращая насильственные действия и реагируя на них. В действительности, правоохранительные органы далеко не всегда могут предотвратить преступления до их совершения. Их роль часто сводится к реакции на уже произошедшие события, задержанию преступников, их наказанию и изоляции от общества. Важно понимать, что настоящий страж правопорядка находится внутри самих людей. Это моральные и этические принципы, социальные нормы и личные убеждения, которые управляют поведением индивидов и способствуют соблюдению закона и порядка. В обществе, где граждане обладают сильным чувством ответственности, уважением к правам и свободам других, насилие и преступления становятся менее распространенными. Создание и поддержание такого внутреннего стража правопорядка зависит от множества факторов, включая семейное воспитание, образование, культурные ценности и общественное мнение. В идеале правовая система должна не только и не столько наказывать за нарушения, но прежде всего способствовать формированию мирного поведения и уважения друг к другу. Так или иначе, хотя правоохранительные органы несут ответственность за поддержание порядка, основа стабильного и безопасного общества закладывается в сознании и поведении каждого его члена. Это совместная ответственность всех граждан, создающая основу для мирного и гармоничного сосуществования. Внутренний страж правопорядка или инстинкт к взаимопомощи, саморегуляции и кооперации в человеческом поведении должен быть признан как часть истинного естественного состояния человечества. Эта идея контрастирует с пессимистическим взглядом Томаса Гоббса на естественное состояние как «войну всех против всех». Вместо этого она подчеркивает врожденную склонность человека к сотрудничеству и социальной гармонии. Этот внутренний страж, проявляющийся в форме социальных, моральных и этических норм, является фундаментальным для поддержания порядка и стабильности в обществе без постоянного внешнего принуждения. Он происходит из древних социальных связей и механизмов взаимопомощи, которые можно наблюдать не только у людей, но и у многих видов животных. Такие механизмы обеспечивают выживание, защиту и процветание группы, выходя за рамки индивидуальных интересов. Кооперация, а не конфликт, лежит в основе многих аспектов человеческого общества, начиная от семейных структур и заканчивая сложными государственными устройствами. Это сотрудничество, основанное на доверии, взаимопонимании и общих ценностях, позволяет обществам развиваться, решать сложные задачи и достигать великих достижений. Идеолог анархизма Петр Кропоткин утверждал, что кооперация и взаимопомощь, а не конфликт, являются более важными факторами в развитии видов, включая человека. Он анализировал различные виды животных и человеческие общества, показывая, как кооперация способствует выживанию и благополучию. Основываясь на своих наблюдениях, он делал вывод о том, что кооперация и взаимная поддержка являются естественными и эффективными стратегиями для обеспечения благополучия и стабильности. Кропоткин особенно подчеркивал важность этого принципа для человеческих обществ, утверждая, что в истории человечества взаимопомощь и солидарность играли гораздо более значимую роль, чем индивидуальная конкуренция и борьба. Его идеи оказали значительное влияние на анархистское движение и социальные теории, подчеркивая значение коллективного действия и взаимоподдержки как основы для построения справедливого и гармоничного общества. Таким образом, понимание и укрепление этого внутреннего инстинкта кооперации через образование, культурные практики и социальные нормы является ключевым для создания более гармоничного и устойчивого общества, в котором каждый член способствует общему благополучию и стабильности. Социальные программы, разработанные государством, безусловно вносят вклад в снижение уровня агрессии. Они направлены на уменьшение социального неравенства и бедности, которые могут провоцировать конфликты Образовательные и пропагандистские кампании, проводимые государством, способствуют формированию культуры ненасилия и уважения к правам других Эффективность государства в выполнении этих функций зависит от многих факторов, включая политическую стабильность, законность, уровень коррупции, а также от эффективности правоохранительных органов. В некоторых случаях, к сожалению, государство может стать источником агрессии и насилия, если оно не функционирует должным образом. Иногда альтернативные механизмы могут эффективно предотвращать конфликты и обеспечивать порядок, даже превосходя государство в этой роли. Примерами таких альтернативных подходов могут служить традиционные и общинные системы правосудия, которые существуют во многих частях мира. Например, в некоторых африканских и азиатских странах местные старейшины и общинные лидеры часто решают споры и конфликты на основе обычаев и традиций. Эти традиционные системы могут быть более эффективными в решении локальных конфликтов, поскольку они более чутки к местным условиям и культуре. Также рассмотрим роль неправительственных организаций и международных агентств, которые играют важную роль в урегулировании конфликтов и продвижении мира, особенно в регионах, где государственные институты слабы или отсутствуют. Они вносят значительный вклад в уменьшение напряженности и предотвращение насилия, используя дипломатические и миротворческие усилия. Необходимо также упомянуть о роли образования и культурных инициатив, которые не всегда инициируются государством, но способствуют формированию культуры мира и взаимопонимания. Например, международные образовательные обмены, культурные мероприятия и диалог между цивилизациями могут способствовать укреплению мира и предотвращению конфликтов на уровне общества. А посему, Хотя государства играют ключевую роль в поддержании порядка и предотвращении агрессии, существуют альтернативные и дополнительные механизмы, которые также способствуют достижению этих целей. Эти механизмы могут быть особенно важны в ситуациях, где государственные структуры слабы или неэффективны. Несмотря на существование различных механизмов для предотвращения конфликтов и поддержания мира, включая государственные и негосударственные структуры, войны и конфликты все еще происходят по множеству причин. Понимание неэффективности этих механизмов требует анализа сложных факторов. Во-первых, государственные механизмы могут быть неэффективными из-за политической нестабильности, коррупции и недостатка ресурсов. В странах, где правительство слабо или коррумпировано, законы могут не соблюдаться должным образом, а правоохранительные органы могут быть недостаточно эффективны для предотвращения насилия. Это создает условия, в которых конфликты могут легко разгораться. Во-вторых, международные организации и неправительственные организации также сталкиваются с ограничениями, такими как недостаток финансирования, политические разногласия между государствами-участниками и проблемы в координации усилий. Их действия иногда могут быть ограничены суверенитетом государств, что затрудняет их способность эффективно реагировать на кризисные ситуации. Традиционные и общинные механизмы могут не всегда справляться с масштабными или сложными конфликтами, особенно когда они пересекают культурные или национальные границы. Такие системы могут быть эффективны в малых масштабах или в узколокализованных контекстах, но могут оказаться недостаточными в условиях более крупных и сложных конфликтов. Кроме того, глобализация и международные отношения вносят свои сложности. Экономические интересы, геополитическое соперничество и национальные амбиции могут приводить к конфликтам, несмотря на усилия по их предотвращению. В таких условиях даже хорошо организованные и финансируемые усилия могут не принести желаемого результата. Так или иначе, хотя различные механизмы существуют и направлены на предотвращение конфликтов и поддержание порядка, их эффективность часто ограничена из-за ряда сложных факторов. Комбинация внутренних и международных проблем, ограничений ресурсов и политических сложностей делает управление и решение конфликтов сложной задачей. Томас Гоббс описывает состояние природы как условие, в котором люди существуют без какой-либо формы общего управления или власти. В этом состоянии нет законов, ни моральных норм, ни общественного порядка. Гоббс утверждает, что в таком естественном состоянии каждый человек имеет абсолютную свободу и равенство, но это приводит к конфликту, поскольку люди естественным образом стремятся к самосохранению и удовлетворению собственных интересов. Гоббс считает, что для избежания хаоса и обеспечения безопасности людям необходимо отказаться от части своей свободы и заключить общественный договор, подчиняясь власти абсолютного суверена. Этот суверен или государство принимает на себя обязанность обеспечивать порядок и безопасность в обмен на то, что граждане соглашаются подчиняться его власти. Это переход от естественного состояния к гражданскому обществу, где существуют законы и правила, обеспечивающие социальный порядок и стабильность. Война всех против всех по ГОПСу является состоянием, в котором каждый индивид становится потенциальным врагом других, так как отсутствуют какие-либо гарантии безопасности и стабильности. В таком мире, где люди ведут бесконечную борьбу за личные интересы, нет возможности для развития культуры, торговли, науки или стабильного общества. Гоббс утверждает, что единственный способ избежать этого хаотичного и опасного состояния – создание сильной централизованной власти, которая могла бы навязать порядок и управлять обществом. По его мнению, люди должны передать свои права на самозащиту суверену или государству, который взамен обеспечит их безопасность и порядок. Это приводит к формированию гражданского общества, где права и обязанности индивидов регулируются законами, а не личными желаниями. Так, Левиафан заложил основу для понимания отношений между индивидом и государством. Гоббс представлял общество как механизм, состоящий из различных частей, а государство как Левиафана – могущественного властелина, созданного людьми для обеспечения порядка и защиты. Мягко говоря, вызывает озабоченность использования образа монстра-левиафана в политической философии Томаса Гоббса как прообраза государства. И эта озабоченность отражает необходимость глубокого понимания важности символов и метафор в культуре и общественном сознании. Действительно, переосмысление библейского монстра как символа всемогущего государства может вызвать недоумение или даже отторжение, особенно если учитывать первоначальное значение Левиафана как существа, олицетворяющего хаос и разрушение. Гоббс использовал этот образ для иллюстрации своего видения идеального государства, которое, по его мнению, должно обладать абсолютной властью для поддержания порядка и мира. Этот выбор символа, безусловно, спорный и может быть воспринят как некорректный или даже опасный, так как ассоциирует государственную власть с чем-то угрожающим и могущественным, а не с защитником прав и свобод граждан. Метафора «Как вы судно назовете, так оно и поплывет» подчеркивает важность названий и обозначений в формировании восприятия и дальнейшего развития событий. Эта идея особенно актуальна в контексте политических и социальных структур. Применительно к государству, названия и метафоры, которые используются для его описания, могут оказывать значительное влияние на то, как граждане и внешний мир воспринимают его устройства, цели и действия. Например, если государство ассоциируется с защитой, справедливостью и порядком, это формирует одно восприятие. Если же государство описывается как репрессивное или авторитарное, это создает совсем другое восприятие. Ассоциация государства с библейским морским монстром Левиафаном влечет за собой ряд критических восприятий и ассоциаций. В библейской традиции Левиафан символизирует мощь, хаос и угрозу, а также считается существом, которое будет побеждено в конце времен. Приложение этой метафоры к государству может создать образ властной и даже тиранической структуры, подавляющей свободу и порождающей страх. Во-первых, использование такой метафоры подразумевает, что государство обладает огромной, неконтролируемой властью, способной доминировать и подавлять своих граждан, подобно всемогущему монстру. Это может вызывать ощущение неизбежности и безысходности перед лицом государственной машины, подобно тому, как Левиафан в библейских текстах предстает как непобедимое существо. Во-вторых, такое сравнение невольно наводит на мысли о деспотизме и авторитаризме. Государство, представленное в образе страшного монстра, может ассоциироваться с репрессивными методами управления, жестокостью и несправедливостью. Такое восприятие способствует формированию негативного образа власти, где государство воспринимается не как защитник и служитель общества, а скорее как его угнетатель. Кроме того, с точки зрения библейской символики, где Левиафан в конце времен будет побежден, такое сравнение может намекать на неизбежный крах или революционные изменения в таком государстве. Это создает образ неустойчивости и предопределенного провала системы, которая по своей сути не может существовать вечно. Таким образом, ассоциация государства с Левиафаном несет в себе ряд критических и негативных коннотаций, которые могут значительно повлиять на общественное восприятие и отношение к государственной власти. Это напоминает о том, как важно осознанно подходить к выбору метафор и символов при описании политических структур. А сему метафоры и символы, используемые в политическом дискурсе, не просто отражают действительность, но и активно формируют представления и ожидания людей. Они могут влиять на общественное мнение, политические настроения и даже на конкретные политические решения. Критика использования таких метафор важна, так как символы и язык, которые мы используем для описания политических и социальных структур, могут значительно влиять на наше восприятие и понимание этих структур. Называть государство Левиафаном значит наделять его определенными характеристиками и представлениями, которые могут не полностью соответствовать реальности или желаемым нормам. Гоббс видел государство как абсолютную монархию, аргументируя, что только такая форма правления может эффективно поддерживать порядок и предотвращать возврат к анархии естественного состояния. Однако его идеи о социальном контракте послужили основой для развития более демократичных теорий в работах таких философов, как Джон Лок и Жан-Жак Руссо, которые видели социальный контракт более как соглашение между равноправными индивидами, а не как безоговорочное подчинение власти. Следовательно, Гоббс оказал огромное влияние на развитие политической мысли, предложив новый взгляд на природу человеческих отношений и роль государства в обществе. Его идеи о социальном контракте стали ключевым элементом в развитии современных политических теорий и продолжают оставаться предметом активных дискуссий и анализа. Подход Гоббса к пониманию политики был основан на механистическом взгляде на природу и человека, что было инновационным для его времени». Гоббс стремился применить научный подход к изучению социальных и политических отношений, и его идеи заложили основу для многих современных политических теорий. Если бы Гоббс выбрал более нейтральное название, это могло бы изменить первоначальное восприятие его идей. Название «Левиафан» вызывает ассоциации с деспотизмом и угнетением, что могло привести к более критическому восприятию его идей современниками и последующими поколениями. Более нейтральное название могло бы сделать труд менее провокационным и, возможно, более доступным для понимания. Однако главное влияние Гоббса на политическую философию заключается не в названии его работы, а в его идеях о природе человеческого общества, необходимости централизованной власти для поддержания порядка и социального контракта как основы государственности. Эти концепции остались бы важными и влиятельными независимо от названия его главного труда. Сравнивая идеи Гоббса с взглядами других выдающихся философов, таких как Джон Локк, Жан-Жак Руссо и Никола Маккиавелли, можно увидеть как сходства, так и значительные различия в их подходах к вопросам политики, государства и природы человека. Гоббс и Локк оба обсуждали идею социального контракта, но их понимание этой концепции существенно различается. Гоббс утверждал, что люди в естественном состоянии находятся в состоянии войны всех против всех, и что им необходимо подчиниться абсолютному монарху для обеспечения порядка и безопасности. В то время как Лок считал, что в естественном состоянии люди живут в относительном мире и гармонии, и что социальный контракт должен обеспечивать не только порядок, но и защиту естественных прав человека – включая право на жизнь, свободу и собственность. Жан-Жак Руссо, в свою очередь, также разделял идею социального контракта, но его взгляды отличались от Гоббса более радикально. Руссо утверждал, что в естественном состоянии человек был свободен и добродушен, и что общество и неравенство искажают его природу. По его мнению, социальный контракт должен восстанавливать равенство и общую волю, а не просто обеспечивать порядок и безопасность, как утверждал Гоббс. Никола Маккиавелли, хотя и жил и работал раньше Гоббса, также представляет интерес для сравнения. В отличие от Гоббса, который сосредоточился на идеальном государственном устройстве и морали в политике, Маккиавелли был более прагматичен и циничен в своих советах правителям. В его труде государь основное внимание уделяется тому, как приобрести и удержать власть, а не созданию справедливого или стабильного государства. В то время как Гоббс видел абсолютную власть как средство предотвращения хаоса и войны, Маккиавелли рассматривал власть как цель саму по себе. В целом, сравнение Гоббса с Локом, Руссо и Макиавелли показывает разнообразие подходов к пониманию человеческой природы, социального контракта, идеала государства и роли правителя. От Гоббса с его акцентом на необходимости сильной власти для поддержания порядка до Руссо, акцентирующего внимание на свободе и равенстве, эти философы предлагают различные взгляды на то, как должно быть устроено общество и какой должна быть роль государства и его граждан. Религия играла важную роль в жизни и мышлении Томаса Гоббса, жившего в эпоху, когда церковь и вероисповедание оказывали огромное влияние на общественную и политическую жизнь. Взгляды Гоббса на религию и ее взаимосвязь с политикой и философией можно рассмотреть через несколько ключевых аспектов. Во-первых, Гоббс жил в период английской гражданской войны. Время, когда религиозные и политические конфликты были тесно переплетены. Он наблюдал, как религиозные разногласия могут приводить к гражданским конфликтам и нестабильности, что, вероятно, повлияло на его стремление к созданию сильного централизованного государства, способного поддерживать порядок и мир. Гоббс критически относился к влиянию религии на политику. Он считал, что религиозные учения и церковь не должны вмешиваться в государственные дела. В Левиафане он утверждал, что религиозная власть должна подчиняться гражданской, чтобы избежать конфликтов и разногласий, которые могут возникнуть, если церковь и государство будут конкурировать за власть над людьми. Также Гоббс высказывался о том, что религиозная вера и практика должны быть личным делом каждого человека. Он подчеркивал важность разделения церкви и государства, предлагая, что государство должно контролировать только внешние проявления религии, чтобы обеспечить общественный порядок, а вопросы веры и личного убеждения должны оставаться вне сферы государственного регулирования. Гоббс также обсуждал природу религиозного страха и его влияние на человеческое поведение. Он анализировал, как страх перед божественным наказанием или апокалиптическими предсказаниями может мотивировать людей к определенным действиям и как это может быть использовано для политических целей. Гоббс видел в этом потенциальную опасность для стабильности и порядка в государстве. В целом, Гоббс подходил к религии с практической и некоторой критической точки зрения, подчеркивая необходимость ограничения ее роли в государственных делах. Он считал, что хотя религия является важной частью жизни многих людей, ее влияние на политику и законодательство должно быть ограничено, чтобы обеспечить общественный порядок и избежать конфликтов. Идеи Томаса Гоббса, высказанные в 17 веке, продолжают оставаться актуальными для современного общества, особенно в контексте обсуждения вопросов власти, государственности и политической стабильности. Его теории о социальном контракте, необходимости сильной централизованной власти и природе человеческих отношений предоставляют полезные инструментарий для анализа современных политических и социальных проблем. Одним из аспектов, где идеи Гоббса находят отклик, является обсуждение баланса между безопасностью и свободой в современных государствах. Вопросы, связанные с национальной безопасностью, наблюдением и приватностью, часто ставят на повестку дня дилемму, аналогичную той, которую описывал Гоббс. До какой степени индивиды должны отказаться от своих свобод в пользу общественного блага и безопасности? Идея Гоббса о том, что люди готовы пожертвовать некоторыми своими свободами ради защиты и порядка, по-прежнему актуальна в современных дебатах о роли государства и объеме его вмешательства в жизнь общества. Также актуальность Гоббса проявляется в обсуждениях о природе власти и легитимности правления. В современном мире, где политическая сцена охвачена вопросами демократии, авторитаризма и прав человека, концепция сильного централизованного правления вызывает дискуссии о том, как должна быть организована власть для эффективного управления и предотвращения хаоса и анархии. Кроме того, в эпоху глобализации и международных конфликтов идеи Гоббса о войне всех против всех в естественном состоянии могут быть применены для анализа международных отношений. В мире, где отсутствует единая мировая власть, схожая с левиафаном Гоббса, страны часто находятся в состоянии конкуренции и напряженности, что поднимает вопросы о необходимости и формах международного сотрудничества и управления. Наконец, понимание Гоббса человеческой природы и социальных отношений может быть применено для размышления о современных социальных вызовах, таких как неравенство, социальная справедливость и политическая поляризация. Его взгляды на то, как индивидуальные интересы и страхи формируют общественные отношения, остаются релевантными для понимания того, как строится современное общество и какие факторы влияют на его стабильность и развитие. Томас Гоббс, хотя и более известен своими работами в области политической философии, также внес значительный вклад в область эпистемологии, изучая природу человеческого знания и познания. Его подход к пониманию знания и познания отражает его более широкие философские взгляды, включая материализм, и эмпиризм. Гоббс был материалистом в своем понимании природы, и это сильно повлияло на его взгляды по вопросам познания. Он утверждал, что вся реальность, включая человеческие мысли и сознание, является материальной, и что все явления, включая познавательные процессы, можно объяснить через физическое взаимодействие тел. Таким образом, Гоббс отвергал существование нематериальных сущностей или сил, считая, что все, включая знания, основывается на материальных процессах. Будучи приверженцем эмпиризма, Гоббс считал, что источником всех наших знаний является опыт. Он утверждал, что познание начинается с чувственного восприятия мира, а разум действует, анализируя и обрабатывая чувственный опыт. Таким образом, Гоббс подчеркивал важность наблюдения и эксперимента в приобретении знаний, что было важным шагом в развитии научного метода. Гоббс также занимался вопросами языка и его роли в познании. Он считал, что язык имеет центральное значение для познавательной деятельности, так как он позволяет людям организовывать и систематизировать свои мысли. По мнению Гоббса, слова являются маркерами или символами для идей и концепций, и их точное использование критически важно для ясного и корректного мышления. Критический взгляд Гоббса на роль религии и суеверий в познании также является значительным. Он призывал к сомнению в традиционных убеждениях и аргументировал, что настоящее знание должно опираться на рациональное исследование и доказательства а не на слепую веру или авторитет. В общем, Гоббс предлагает рациональный и эмпирический подход к познанию, акцентируя внимание на значении опыта, наблюдения и логического анализа в приобретении знаний. Его идеи в области эпистемологии оказали значительное влияние на развитие философской и научной мысли, подчеркивая важность материальной реальности и опыта в познавательных процессах. Идеи Томаса Гоббса подвергались критике как в его время, так и в последующие века, и до сих пор вызывают активные дискуссии среди философов и политологов. Некоторые аспекты его теорий, особенно связанные с политической философией и пониманием человеческой природы, стали предметом особой критики. Одним из наиболее критикуемых аспектов является описание Гоббсом естественного состояния человека как состояние войны всех против всех, где жизнь одинока, бедна, неприятна, жестока и коротка. Многие последующие философы, включая Джона Лока и Жан-Жака Руссо, оспаривали эту мрачную картину, предлагая более оптимистичные представления о естественном состоянии человечества. Также вызывает споры поддержка Гоббсом абсолютной монархии как идеальной формы правления. Его утверждение, что только неограниченная власть суверенна, может обеспечивать порядок и стабильность, было критиковано за его авторитарные тенденции. Философы, такие как Лок и Руссо, которые выступали за более либеральные и демократические формы правления, видели в идеях Гоббса угрозу индивидуальной свободе и правам человека. Кроме того, некоторые критики указывали на то, что ГОПС, возможно, недооценивал способность людей к самоорганизации и сотрудничеству без необходимости подчинения абсолютной власти. В современном контексте, с учетом развития демократических институтов и гражданского общества, его представления о необходимости абсолютной власти для поддержания порядка кажутся многим устаревшими. В области эпистемологии Гоббс также подвергся критике за свой строгий материализм и отказ от признания существования нематериальных аспектов реальности, таких как идеи, ценности или мораль. Некоторые современные мыслители считают, что его подход был слишком узким и не учитывал всей сложности человеческого познания. Несмотря на эти критические замечания, идеи Гоббса остаются важными для современной политической мысли. Его анализы власти, человеческой природы и социального контракта являются ключевыми для понимания многих аспектов современной политической философии и социологии. Работы Гоббса, несмотря на критику, продолжают вызывать интерес у исследователей и способствуют глубоким дискуссиям о природе государства, власти и общества. Война всех против всех неизбежно приводит к гарантированному взаимному уничтожению, в то время как сотрудничество и взаимовыручка ведет к выживанию. Это выражает ключевую идею о том, что взаимодействие и сотрудничество являются гораздо более эффективными стратегиями для обеспечения выживания и процветания, чем конфликт и конкуренция. Эта концепция находит отражение во многих аспектах человеческого общества, а также в природных системах. Концепция войны всех против всех, которую Томас Гоббс использовал для описания жизни людей в естественном состоянии без государственного управления, предполагает постоянный конфликт и хаос, приводящий к взаимному уничтожению. В такой среде, где каждый стремится к личному выживанию за счет других, невозможно достичь стабильности или развития. Это состояние постоянного страха и неопределенности делает невозможным развитие культуры, экономики и общественных институтов С другой стороны, сотрудничество и взаимовыручка способствуют созданию стабильных и процветающих обществ Когда люди работают вместе, делятся ресурсами, знаниями и навыками, они могут достигать общих целей, которые недостижимы для отдельного индивида Это приводит к формированию сложных социальных структур, экономическому развитию и культурному обогащению. История и современные исследования подтверждают, что сотрудничество и социальная связность являются ключевыми факторами успеха человеческих обществ. Взаимопомощь и совместная работа позволяют решать сложные задачи, преодолевать кризисы и создавать условия для долгосрочного выживания и процветания. Эти принципы лежат в основе многих социальных, экономических и политических систем и являются важными для поддержания мира и стабильности в мире. Книга «Левиафан» Томаса Гоббса вызывает много споров. Гоббс утверждал, что люди естественным образом эгоистичны и что сильное государство необходимо для поддержания порядка. Некоторые считают это оправданием авторитаризма, в то время как другие видят в его идеях защиту общественного порядка. И в этом кроется определенное противоречие. С одной стороны, мало кто спорит, что порядок это полезно, то, что необходимо государство, которое бы все могло регулировать и действовать на благо гражданам. Но с другой стороны, возможно ли на практике такое идеальное государство которое бы не становилось врагом индивидуума в идеальном государстве должен быть найден баланс между этими двумя аспектами некоторые полагают что демократия лучше всего справляется с этой задачей предоставляя гражданам возможность контролировать свое правительство но даже в демократиях этот баланс не просто найти В мире вообще, конечно, не очень много совершенства, особенно в том, что делает человек. Наивно предполагать, что можно создать совершенное государство. Но, с другой стороны, у нас есть другие системы, такие как наш организм. Хоть он и болеет, но все равно он функционирует гораздо лучше любого государства. Не случайно ГОПС сравнивает государство именно с организмом, ведь он хорошо сбалансирован, даже несмотря на свою неполноценность и предрасположенность к болезням. Если сравнивать организм с государством, можно заметить, что обе системы требуют гармонии различных частей для эффективной работы. В организме это разные органы и системы, в государстве различные учреждения и социальные группы. Возможно, в управлении государством можно учиться на примерах из природы, стремясь к балансу и адаптивности. Однако принципы человеческого организма достаточно жестокие. Клетки, которые отработали свою функцию, уничтожаются безжалостно. Не берутся во внимание интересы даже целых органов, когда организму нужно что-то. Таким образом, это не лучшая модель для государства. Переносить эти принципы на управление государством было бы спорным, учитывая, что государства стремятся к справедливости, равенству и защите всех граждан, включая наиболее уязвимых. Вместо этого, возможно, стоит искать более сбалансированные и гуманные модели управления, которые учитывают как общее благо, так и индивидуальные права. Какова же альтернативная модель, которая могла бы лучше соответствовать потребностям современного общества? Возможно, это разнообразие моделей, многообразность отношений между человеком и государством, даже суверенитет индивида. Действительно, идея о разнообразии моделей и суверенитете индивида очень привлекательна. Она подразумевает, что нет единого идеального способа управления государством, подходящего всем. Вместо этого разные модели могут сосуществовать, учитывая уникальные культурные, исторические и социальные условия каждого общества Суверенитет индивида или идея, что каждый человек обладает достаточно большой степенью независимости и самоуправления, также важна Это может означать, что государства должны уважать личные права и свободы, давая людям больше контроля над своей жизнью Согласитесь, это интересный подход к управлению государством. Он сочетает в себе гибкость и уважение к индивидуальности каждого человека. Какие могут быть преимущества и недостатки такой системы? Минимум психологического насилия. Минимум угроз со стороны государства по отношению к индивиду. Минимум ситуаций, в которых индивид обязан что-то государству, а не наоборот. Это может привести к более гармоничным отношениям между человеком и властью. Такая система может способствовать развитию чувства автономии и самодостаточности у граждан, что в свою очередь может улучшить общее благосостояние общества. Когда люди чувствуют, что их права и свободу уважаются, они более склонны активно участвовать в общественной жизни и вносить положительный вклад. Однако также важно учитывать потенциальные недостатки. Например, если государство слишком сократит свое вмешательство, это может привести к недостатку централизованного управления в критических ситуациях, таких как кризисы или стихийные бедствия. Кроме того, слишком большая автономия индивидов может ослабить чувство общности и солидарности, что также важно для здорового общества государство должно быть нейтрально, не идеологизировано и применять минимум насилия, скорее не монстр и тиран, а платформа социальная, такая как Facebook, Instagram, Telegram, Вконтакте или YouTube, где есть возможность построения своих сообществ, и таким образом предоставляется в основном нейтральная платформа и определенные правила пользования. И действительно, Эта идея о государстве как о социальной платформе, безусловно, интересная. Она предлагает государству быть чем-то вроде посредника, предоставляющего инфраструктуру и базовые правила, в то время как граждане свободны формировать свои сообщества и взаимодействовать в рамках этих правил. Это может способствовать разнообразию мнений и поддержке различных интересов в обществе. Такой подход может укрепить свободу слова и самовыражения, а также усилить чувство участия и принадлежности к обществу. В то же время государство сохраняет роль в обеспечении справедливости и безопасности, следя за тем, чтобы правила соблюдались и интересы всех граждан учитывались. Однако, как и в случае с социальными сетями, важно обеспечить, чтобы эта платформа была доступной и открытой для всех, а также, чтобы она не злоупотребляла своей властью или не становилась инструментом для манипуляций или дискриминации. На сегодняшний момент главная жалоба по отношению к социальным платформам, таким как YouTube, Facebook, Twitter, переименованный в X, TikTok и другие – То, что они практически могут делать все, что хотят, стирать аккаунты, запрещать и даже уничтожать любой контент. Практически нет механизмов, как можно реально оспорить их решение. Если такие механизмы есть, чаще всего они бесполезны. Нужно сделать такой механизм, чтобы участники в государственной платформе могли иметь наибольшее влияние на саму эту платформу. Перенеся этот урок на государственную платформу, крайне важно обеспечить прозрачность и справедливость принятия решений, а также дать гражданам возможность влиять на эти решения. Это может быть реализовано через различные механизмы. Правила и решения должны быть ясными и доступными для всех. Создание каналов для обратной связи и участия граждан в процессе принятия решений. Система обжалования, которая позволяет пользователям оспаривать решения и гарантирует их рассмотрение независимым органам. Разделение власти на платформе для предотвращения злоупотреблений. Это могут быть ключевые компоненты для создания более справедливой и эффективной государственной платформы. Представим уникальное государство, которое функционирует по принципам социальной сети, напоминающей Facebook, но на государственном уровне. Это место, где каждый житель имеет бесплатный доступ к цифровой платформе, обеспечивающей свободу общения и формирования сообществ. Базовые потребности всех жителей гарантированы государством. Это включает доступ к образованию, здравоохранению, жилью и питанию. Финансирование этих услуг осуществляется за счет небольшого налога на все транзакции внутри платформы. Этот налог незаметен для большинства пользователей, но он играет ключевую роль в поддержании и развитии инфраструктуры государства. В этом государстве люди объединяются в разнообразные сообщества, каждая со своими уникальными правилами и ценностями. Например, одно сообщество может быть посвящено устойчивому развитию и экологии, где члены активно обсуждают и реализуют проекты по озеленению городов и переходу на возобновляемые источники энергии. Другое сообщество может фокусироваться на образовании и саморазвитии, предоставляя платформу для обмена знаниями, проведения онлайн-курсов и семинаров. Особенностью такого государства является свобода перемещения между сообществами. Люди могут свободно выбирать, в каких группах участвовать, менять свои интересы и присоединяться к новым сообществам. Это способствует формированию открытого и динамичного общества, где каждый может найти свое место и реализовать свой потенциал. Такая система обеспечивает не только экономическую, но и социальную стабильность. Люди чувствуют себя частью большого и разнообразного сообщества, где у каждого есть возможность высказаться и быть услышанным. Это способствует формированию сильного чувства солидарности и взаимопомощи между жителями. В этом государстве технологии идут рука об руку с социальными инновациями. Благодаря этому создается уникальная среда, где каждый может найти свое место, вне зависимости от своих интересов, убеждений или профессионального опыта. Это место, где цифровая демократия и социальная ответственность сливаются воедино, создавая новую модель общественного устройства. Перенеся эту модель на весь мир, мы можем представить глобальное общество, где традиционные границы государств уступают место более гибким и динамичным формам общности. В таком мире суверенными единицами становятся не страны, а отдельные группы и даже индивидуальные личности, объединенные в огромное мировое социальное сообщество. Каждая группа в этом мировом обществе представляет собой уникальное сообщество с собственными правилами, ценностями и интересами. Эти сообщества могут быть основаны на общих интересах, профессиональной деятельности, культурных особенностях или даже образе жизни. Например, одно сообщество может объединять любителей космических исследований, в то время как другое – сторонников устойчивого развития. Важной особенностью такого мира является свобода перемещения и взаимодействия между разными сообществами. Люди могут свободно переходить из одного сообщества в другое, исследовать новые интересы и находить единомышленников по всему миру. Это способствует культурному обмену, расширению горизонтов и появлению новых форм сотрудничества. Каждый индивид также приобретает значительную суверенность и влияние. Каждый человек имеет возможность выражать свои идеи, участвовать в общественной жизни и вносить вклад в развитие общности. Социальные платформы предоставляют инструменты для самовыражения, образования и профессионального роста. Финансирование общественных нужд и инфраструктуры в таком мире происходит за счет автоматических микроналогов на все транзакции и финансовые взаимодействия внутри социальной платформы. Эта система микроналогов обеспечивает не только поддержку инфраструктуры, но и стимулирует дальнейшее развитие сообществ. Благодаря этому финансированию, каждое сообщество может инвестировать в проекты, соответствующие их уникальным интересам и потребностям. Например, группа, посвященная развитию зеленых технологий, может финансировать исследования в области возобновляемой энергии, в то время как сообщество художников может субсидировать культурные мероприятия и арт-проекты. Развитие роботизации, автоматизации и искусственного интеллекта способствует значительному увеличению производительности во многих отраслях. Эти технологии позволяют автоматизировать рутинные и трудоемкие процессы, что снижает затраты и увеличивает эффективность производства товаров и услуг. В результате потенциально возможно достижение такого уровня производства, при котором базовые потребности человечества, такие как питание, жилье и медицинское обслуживание, могут быть удовлетворены более эффективно и доступно. Такой сценарий может привести к ряду положительных изменений. Во-первых, это может снизить уровень бедности, поскольку базовые потребности становятся доступнее для широких слоев населения. Во-вторых, автоматизация трудоемких процессов может улучшить условия труда и повысить качество жизни работников, освобождая их от тяжелого физического труда и повторяющихся задач Создание общества, в котором базовые потребности каждого человека будут удовлетворены благодаря технологическому прогрессу, требует комплексного подхода Необходимо разработать политику, направленную на поддержку тех, кто наиболее уязвим в период технологических изменений, и обеспечить, чтобы преимущества автоматизации и искусственного интеллекта были доступны всем слоям общества. Это требует сотрудничества правительств, бизнеса, образовательных учреждений и общественных организаций. Также важной частью этой системы является распределение ресурсов и доходов между членами сообщества. Это может осуществляться через механизмы прямого голосования или автоматизированные системы, обеспечивающие справедливое распределение средств в соответствии с вкладом каждого участника. Кроме того, внедрение технологий блокчейна и криптовалют в этих сообществах способствует прозрачности финансовых операций и повышает доверие между пользователями. Цифровые валюты и смарт-контракты позволяют автоматизировать и упростить многие процессы, связанные с переводами средств и контролем за их использованием. Этот мир, где технологии служат общественному благу, создает уникальную экосистему, в которой каждый индивидуум и сообщество имеют реальное влияние на общее развитие и процветание. Он демонстрирует, как современные технологии могут способствовать созданию более гармоничного и сбалансированного общества. А ведь действительно, современный мир уже во многом напоминает описанную картину, Глобализация и развитие цифровых технологий привели к формированию обширных и разнообразных сообществ, связанных общими интересами и целями. Социальные сети и платформы объединяют людей со всего мира, позволяя им обмениваться идеями и ресурсами, а также сотрудничать в различных сферах. Экономика и финансы также претерпели значительные изменения – Системы электронных платежей, криптовалюты и блокчейн-технологии упрощают финансовые транзакции и повышают их прозрачность. Микроналоги и цифровые валюты уже используются в некоторых сообществах для финансирования совместных проектов и общественных нужд. Тем не менее, несмотря на эти успехи, современный мир все еще сталкивается с рядом вызовов. Неравенство, доступ к ресурсам, экологические проблемы и культурные различия продолжают оставаться актуальными. Важно стремиться к устойчивому развитию и взаимопониманию, чтобы обеспечить гармоничное существование и процветание всех членов глобального общества. А посему, хотя многие элементы описанного мира уже присутствуют в современности, продолжается постоянная работа над улучшением и развитием этих аспектов. Возможности для дальнейшего прогресса и инноваций остаются открытыми, и каждый человек может внести свой вклад в создание более справедливого и взаимосвязанного мира. Сейчас миром управляют люди со старыми представлениями, которые сформировались во второй половине 20 века. Переход к новому поколению лидеров, воспитанных в эпоху социальных сетей и цифровых технологий, действительно может привести к значительным изменениям в способах управления миром и принятия решений. Современные технологии, особенно интернет и социальные сети, оказывают огромное влияние на формирование взглядов и ценностей молодых людей. Лидеры, выросшие в эпоху глобальной связности и цифровых коммуникаций, скорее всего, будут более открытыми к новым идеям и инновациям. Они могут использовать данные и аналитические инструменты для более обоснованного и эффективного принятия решений. Кроме того, такие лидеры могут быть более склонны к демократизации управления и участию граждан в принятии решений, используя цифровые платформы для общения с населением и сбора обратной связи. С другой стороны, важно отметить, что рост влияния социальных сетей и цифровых технологий также представляет собой определенные риски и вызовы. Во-первых, это касается вопросов безопасности и конфиденциальности данных. Лидеры, растущие в эпоху всепроникающего интернета, должны будут уделять больше внимания защите информации и предотвращению кибератак. Во-вторых, есть опасения относительно пузырей фильтрации и эхо-камер в социальных сетях, где люди взаимодействуют в основном с единомышленниками и информацией, которая подтверждает их существующие убеждения. Это может привести к поляризации общественного мнения и затруднить поиск компромиссов и взаимопонимания между разными группами. Кроме того, существует риск того, что цифровые технологии и алгоритмы могут использоваться для манипуляции общественным мнением и поведением, что представляет собой вызов для демократических процессов. Несмотря на эти вызовы, переход к новому поколению лидеров, более интегрированных с цифровыми технологиями, предоставляет возможности для прогрессивных изменений. Они могут привнести новые подходы к глобальным проблемам, таким как изменение климата, глобальное неравенство и международное сотрудничество. Эти лидеры также могут способствовать развитию более открытого и прозрачного управления, что укрепит доверие и участие граждан в политическом процессе. В конечном счете, важно, чтобы общество и политические системы адаптировались к изменениям, обеспечивая подготовку и обучение новых лидеров, а также развивая инструменты для управления рисками, связанными с цифровыми технологиями. Это позволит использовать потенциал этих технологий для создания более справедливого, устойчивого и процветающего мира. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.